Глава двенадцатая. Весьма чувствительная. Но пора нам распроститься с Аркадией и ее любезными обитателями, упражняющимися в сельских добродетелях, и отправиться обратно в Лондон, чтобы узнать, что стало с мисс Эмилией. «Мы ею немало не интересуемся». Пишет мне какая-то неизвестная корреспондентка красивым бисерным почерком в записочке, запечатанной розовой печатью. Она бесцветна и безжизненна. Тут следует еще несколько не менее любезных замечаний в том же роде, о коих я бы не упомянул, если бы они, в сущности говоря, не были скорее лестными для упомянутой молодой особы. Разве любезный читатель, вращающийся в обществе, никогда не слыхал подобных замечаний из уст своих милых приятельниц, которые не перестают удивляться, чем обворожила его мисс Смит или что заставило майора Джонса сделать предложение этой ничтожной дурочке и хохотушке мисс Томпсон, которой решительно не о гордиться, кроме личика восковой куклы». «Но что в самом деле особенного в розовых щечках и голубых глазках?» Спрашивают наши милые моралистки и мудро намекают, что природные дарования, совершенство ума, овладение вопросами мисс Менл, дамские познания в области ботаники и геологии, искусство стихоплетства — умение отбарабанить санаты в духе герцовских и тому подобное являются для особых женского пола куда более ценными качествами, чем те мимолетные прелести, которые через короткий срок неминуемо поблекнут. Слушать рассуждения женщин о ничтожестве и непрочности красоты — вещь, Крайне назидательная. Но хотя добродетель несравненно выше, и злополучным созданием, которые на свою беду наделены красотою, нужно всегда помнить об ожидающей их судьбе. И хотя весьма вероятно, что героический женский характер, которым так восхищаются женщины, объект более славный и достойный, чем... Милая, свежая, улыбающаяся, безыскусственная, нежная, маленькая домашняя богиня, которой готовы поклоняться мужчины. Однако женщины, принадлежащие к этому последнему и низшему разряду, должны утешаться тем, что мужчины все-таки восхищаются ими и что, несмотря на все предостережения и протесты наших добрых приятельниц, мы продолжаем упорствовать в своем заблуждении и безумии и будем коснеть у них до конца наших дней. Да вот хотя бы я сам. Сколько ни повторяли мне разные особы, которым я питаю величайшее уважение, что мисс Браун, пустейшая девчонка, что у миссис Уайт только и есть, что ее смазливое личико, а миссис Блек не умеет слова вымолвить. Однако я знаю, что у меня были восхитительные беседы с миссис Блек. Но, конечно, сударыня, они не для разглашения. Я вижу, что мужчины целым роем толкутся перед креслом миссис Уайт, а все молодые люди стремятся танцевать с мисс Браун. Поэтому я склоняюсь к мысли, что презрение своих сестер женщина должна расценивать как большой комплимент. Молодые особы, составлявшие общество Эмилии, не скупились на такие изъявления дружбы. Например,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 какой они ее считали. Она старалась изо всех сил полюбить их, как этого требовал долг по отношению к сестрам ее будущего мужа. Она проводила с ними долгие утро, скучнейшие, тоскливейшие часы. Она выезжала с сестрами на прогулку в их огромной парадной карете в сопровождении сухопарой «Мисс Уирт»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 Она сказала, что очень рада этому. Я в таком восторге, что вам нравится, милочка Эмилия, заявила она с большим чувством мистеру Булаку после танца. Она обручена с моим братом Джорджем. Правда, в ней нет ничего особенного. Но она придобрая и при наивное создание. «У нас все так ее любят!» «Милая девушка, кто может измерить всю глубину привязанности, выраженную этим восторженным гав?» «Мисс Уирт и обе, эти любящие молодые особы, столь упорно и столь часто внушали Джорджу Осборну как велика приносимая им жертва и какое-то сумасбродное великодушие с его стороны снизойти до Эмилии, что я, признаться, боюсь, не возомнил ли Джордж, будто он и в самом деле один из замечательнейших людей во всей британской армии, и не позволял ли поэтому любить себя из беззаботной покорности судьбе. Впрочем, хоть он и уходил куда-то каждое утро, о чем мы уже упоминали, и обедал дома только по воскресеньям, причем его сестры думали, что влюбленный юноша сидит пришитый к юбке, мисс Эдли. На самом деле, он не всегда бывал у Эмилии, когда, по мнению окружающих, должен был проводить время у ее ног. Во всяком случае, не раз случалось, что когда капитан Добин заходил проведать друга, старшая мисс Озборн, она всегда бывала очень предупредительна к капитану, с большим интересом слушала его военные рассказы и осведомлялась о здоровье его милой матушки. Со смехом, указывая на противоположную сторону сквера, говорила. ха, -ха, -ха о «Вам следует пройти к Сэдли, если вам нужен Джордж. Мы его не видим с утра до поздней ночи». На каковые речи капитан отвечал смущенным и натянутым смехом. И, как подобает человеку, знающему тонкости светского обращения, менял разговор – переводя его на какие-нибудь интересные для всех предметы, вроде оперы, последнего бала у принца в Карлтонхаусе, или же погоды, этой благодарной темы для светских разговоров. «Ну и простофиля же твой любимчик», говорила мисс Мария, мисс Джейн, после ухода капитана. «Ты заметила, как он покраснел» при упоминании о дежурствах бедного Джорджа. «Как жаль, что Фредерик булок не обладает хотя бы долей его скромности, Мария!» — отвечала старшая сестра, вскинув голову. «Скромности? Ты хочешь сказать неуклюжести, Джейн? Я вовсе не хочу, чтобы Фредерик... «Обрывал мне кисейные платья, как это было на вечере у миссис Перкикс, когда капитан Добин наступил тебе на шлейф». «Но Фредерику было трудно наступить на твое платье, ведь он танцевал с Эмилией». На самом же деле капитан Добин так покраснел и смутился, только потому, что думал об одном обстоятельстве, о котором считал излишним оповещать молодых особ. Он уже заходил к Сэдли, конечно, под предлогом свидания с Джорджем, но Джорджа там не было. И бедняжка Эмилия с печальным, задумчивым личиком одиноко сидела в гостиной у окна. Обменявшись с капитаном пустячными, ничего не значащими фразами, она решилась спросить, правда ли, будто полк ждет приказа выступить в заграничный поход. И видел ли сегодня капитан Добин мистера Озборна? Полк еще не получал приказа выступить в заграничный поход. И капитан Добин... Не видел Джорджа. «Вероятно, он у сестер», — сказал капитан. «Не пойти ли за ним и не привезти ли сюда лентяя?» Эмилия ласково и благодарно протянула ему руку, и капитан отправился на ту сторону сквера. Эмилия всё ждала и ждала. Но Джордж так и не пришёл. Бедное нежное сердечко. Оно продолжает надеяться и трепетать, Тосковать и верить,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 Мисс Эмилия надела шляпу и помчалась к Озборнам. «Как? Вы оставили брата, чтобы прийти к нам?» Воскликнули молодые особы. «Вы поссорились, Эмилия? Ну, расскажите нам!» «Нет, право, никакой ссоры у них не было».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 Юной, простодушной девушке, еще не выпорхнувшей из родительского гнезда, не может отличаться такими волнующими событиями, на какие претендует героиня романа. Силки и охотничьи ружья угрожают взрослым птицам, вылетающим из гнезда в поисках пищи, а то и ястреб налетит, от которого то ли удастся спастись, то ли придется погибнуть. Между тем, как птенцы в гнезде ведут очень спокойный и отнюдь неромантический образ жизни, лежа на пуху и соломе, пока не наступает и их черед расправить крылья. В то время, как Бекки Шарп где-то в далекой провинции Носилась на собственных крыльях, прыгала с ветки на ветку и, минуя множество расставленных силков, успешно и благополучно поклёвывала свой корм, Эмилия безмятежно пребывала у себя дома на Расселсквер. Если она и выходила куда, то лишь в надёжном сопровождении старших.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 богатой лондонской дамы. Отец совершал свои таинственные операции в Сити, жившим кипучей жизнью в те дни, когда война бушевала по всей Европе и судьбы империй ставились на карту, когда газета «Курьер» насчитывала десятки тысяч подписчиков, когда один день приносил известие о сражении при Витории,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 и бал во дворце лорд-мэра, данный в честь союзных монархов, предназначались исключительно для Джорджа Осборна. Мы уже говорили о корысти, эгоизме и нужде, как о тех бессердечных наставниках, которые руководили воспитанием бедная мисс Бекки Шарп. А у мисс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 не даже сама старуха мисс Пинкертон из Чизика. Да и по правде говоря, что могли в этом понимать такие чопорные, почтенные девственницы? Для мисс Пинкертон и мисс Уирт нежной страсти вообще не существовало. Я не решился бы даже заподозрить их в этом. «Мисс Мария Осборн питала, правда, привязанность»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 На парк Парклейн, на загородный дом в Уимблдоне, на красивую коляску, на пару чудовищно огромных лошадей и выездных лакеев. И на четвертую часть годового дохода знаменитой фирмы Халкер, Буллок и К, словом, на все блага и преимущества воплощенные в особе Фредерика Огастеса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 Распускающиеся цветы померанца. На днях я видел, как некая новобрачная, В девичестве мисс Троттер, Разукрашенная ими, Впорхнула в дорожную карету У церкви святого Георга. А за нею проковылял лорд Мафусаил.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 превратила славную молодую девушку в славную молодую женщину, которая станет хорошей женой, едва лишь пробьет счастливый час. Юная сумасбродка эта, быть может, со стороны родителей было очень неразумно поощрять ее в таком беззаветном поклонении, и глупых романтических бреднях. Полюбила от всего сердца молодого офицера, состоявшего на службе Его Величества и нам уже несколько знакомого. Она начинала думать о нем с первой же минуты своего пробуждения, и его имя было последним, которое она поминала вновь.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 слишком одинокой не то чтобы ее одолевали сомнения ибо Джорджу нужно же бывать в казармах конной гвардии и он не всегда может отлучиться из чатема кроме того он должен навещать друзей и сестер и показываться в обществе ведь он украшение всякого общества когда бывает в лондоне А когда бывают в полку, то слишком утомляется, чтобы писать длинные письма. Я знаю, где Эмилия прячет пакеты с письмами, и могу пробраться в ее комнату и исчезнуть, незаметно, как Иакимо. Как Иакимо? Нет, это некрасивая роль. Лучше я поступлю, как лунный свет, И, не причиняя вреда, Загляну в постель, где грезят во сне Вера, красота и невинность. Но если письма Осборна были краткие,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 Все школьные учителя